Стоит ли мне рисовать? Слов больше нет. Как понять, передать, море бескрайнего синь, Небо бездонного глубь, леса дремучего цвет? Слов больше нет. Были слова о любви, были слова о весне, Кажется, все было в сказочном сне. Были слова, были, их нет, но такой дивный свет — Красок столько вокруг, в реках смотри, акварель, А на деревьях листы. Хочешь, бери, вот холсты. Стоит ли мне рисовать?